Глава седьмая. «Завхоз мистер Дональдс был рад меня видеть. Он выдал мне тренировочный костюм, к удивлению, почти подошедший по размеру, и заявил, что данная модель была разработана специально для оборотней боевиков. Одежда останется на тебе, когда обернешься», пояснил он, и я, поблагодарив старого лиса, поспешила на поиски тренировочного корпуса, отмеченного в моем расписании как корпус номер шесть. Язык довел меня до приземистого длинного здания, утопавшего в тени раскидистой дубовой рощи. Уже на подходе заметила знакомые спины оборотней, шагавших в направлении открытого полигона. И направилась следом за ними, взяв курс на тренировочную площадку, еще не представляя себе, чем мы будем заниматься на этой сырой местности. Спустя несколько шагов один из оборотней адептов, идущих впереди, обернулся, явно уловив мой запах что-то сказал остальным, и группа придержала шаг, причем в мою сторону повернулись сразу все, рассматривая так, словно я заблудилась. Они дождались, когда я поравняюсь, а затем девушка-медведь остановила меня вопросом, разглядывая с крайним интересом. «Ты это куда?» «Детская площадка находится в другом корпусе, кушечка», заявил парень, от которого буквально разила волчатиной. «Оборотни не преградили мне путь» но явно были удивлены тем, что мелкий зверек затесался в их разномастной, но крупнокалиберной стае. «Боюсь тебя огорчить», — ответила я решительно, в тон насмешнику. «Но сегодня я буду заниматься с вами». Компания бросила взгляд на мой спортивный костюм, который я держала под мышкой, затем уставилась прямо в лицо. Слаженно так уставилась, будто единое целое. Мне даже стало любопытно, когда они успели так спеться, Если учатся, тут всего ничего. Ну, на недельку больше моего». «Детка, а ты уверена?» — поинтересовался крупный кот и смерил меня взглядом. «Мы боевики, а ты уж, прости, совсем не тянешь на подобное определение». «Посмотрим», — парировала я и шагнула вперед, проходя мимо своих однокурсников. «Я смотрю, вы не очень спешите на практику», — не оглядываясь сказала им не опасаетесь что ваш декан с ваш шкуру спустит за опоздание вот мне кажется он не из тех преподавателей кто потерпит опоздавших да начокнутая рыкнула мне вслед девушка медведь бешеная кошка кто то поддакнул девице а я продолжила идти вперед ощущая что мой полный желудок сегодня окажет мне плохую услугу на тренировке и зачем я спрашивается так наелась видимо мозги отключились Знала ведь, куда пойду после обеда. Нет, определенно не продумано тут ничего в этой академии, раз адептов перед тренировками кормят так сытно. Еще и эта компания. Вот чувствую я, что просто не будет. Успокаивала только осознание того, что уже завтра, если мне повезет, меня переведут на более спокойный курс с более дружественно настроенными ребятами. А пока, гордо задрав подбородок, Я прошествовала вперед, правда, толком не зная, на какой из площадок начнутся мои беды. Лорд-канцлер выглядел скверно, очень скверно, и пах аналогично. Едва Торн вошел в спальню к старой крысе, как в ноздри ему ударил запах крови и страха. Отчего-то волк внутри него шевельнулся и оскалил пасть, проявляя беспокойство. В комнате помимо Александра сейчас находилось еще трое. Ректор Барлоу стоял у постели раненого. Лекарь, господин Эртон, уже закрывал свой саквояж. А вот третьим оказался медведь, что, впрочем, не особо удивило волка. Торн Барлоу обратился к вошедшему, едва тот переступил порог спальни. «Покой и еще раз покой», — тем временем сказал лекарь. «Меняйте повязки, подпитывайте господина Вудхауза магией, а остальное сделает регенерация». «Благодарю вас за помощь», – кивнул Эртон у ректора академии и бросил взгляд на медведя. «Проводите, господина лекаря». Алекс проследил взглядом, как медведь и Эртон покидают комнату в а затем подошел ближе и взглянул на старого канцлера, лежавшего на кровати и укрытого до самой шеи тонкой простыней. Крыса не спал, На взгляд умных глаз был затянут пеленой так, что Торн сразу понял – это действие лекарства, не иначе. «Как вы, милорд?» спросил Алекс, наклонившись к канцлеру. Тот сосредоточил на нем рассеянный прежде взгляд и произнес уставшим, слабым голосом. «Чувствую себя хуже, чем выгляжу». «Ну-ну, вот хаос», попенял мужчине Барлоу. «Вы довольно крепкий для своего возраста. Так что не стоит вводить нас в заблуждение. Скоро окрепнете. Господин лекарь знает свое дело, и к тому же Обещал прислать отличную медсестру в течение получаса. Крыса вздохнул и закрыл глаза. «Я почти не в силах побороть сон. Что этот костоправ дал мне с водой?» — спросил он, с трудом разлепив веки. «Успокоительное», — быстро ответил Барлоу. «А еще он влил в вас достаточно магии, чтобы помочь действию регенерации. Так что уже скоро вы снова вернетесь в наши ряды. Но сначала расскажите». «Кто это был, милорд?» Крыса тяжело вздохнул, прежде чем дать ответ. «Боюсь, у меня плохие новости». Начал он. «Камень», — предположил Торн, чувствуя, как сердце буквально замирает в груди в ожидании ответа. Нет, он был рад, что канцлеру удалось выжить, а еще полностью подтвердились его опасения. Теперь никто из кругохранителей не станет утверждать, что он ошибся. Преследователь есть. Жестокий убийца, расправившийся уже с двумя жертвами. И вот господин канцлер едва не стал третий. — Камень у нас! — опережая вотхауза ответил ректор. — Лорду канцлеру удалось в последний момент снять камень с трости, так что наш враг получил пустышку. Это был метаморф, — тихо произнес крыса, борясь подступающим сном. Еще никогда ему так не хотелось спать, как сейчас. Но члены круга стояли рядом и ждали его рассказа. Он должен был их предупредить, так как проблема оказалась намного серьезнее, чем они предполагали. «Что?» — вскинул брови Барлоу. «Да, я и сам был поражен не меньше вашего», — подтвердил Вудхаус. «Но это какой-то странный оборотень. Моя сила почти не действовала на него. Я бил с расчетом, чтобы убить чудовище. Но максимум, что смог сделать, это лишь остановить его, замедлить ненадолго». Торн и Барлоу переглянулись. «Надо об этом сообщить остальным и как можно скорее», — сказал Алекс. «Согласен», — кивнул лис, — «а канцлер тем временем продолжил». За время схватки он дважды менял свой облик. Сначала это был гепард, а затем гигантский примат. «О метаморфах не было слышно уже три столетия», — заметил Волк. «Я полагал, что их уничтожили всех без исключения». Довольно опасные твари, согласился Барлоу и, наклонившись к канцлеру, спросил: А вы уверены в том, что это был один и тот же оборотень? Возможно, в процессе схватки вы не заметили, что их было двое. Я стар, но не настолько, чтобы не видеть очевидное. Крыса фыркнул и тут же сморщился, когда боль напомнила о себе. Сегодня же предупредите остальных. Тварь охотится за камнем, но я полагаю, что за ней кто-то стоит. Выдохнул он. Здесь есть кто-то еще. Помимо оборотня метаморфа Барлоу. Мутный взгляд Водхауза устремился на ректора. Проследите за тем, чтобы между хранителями установилась связь. Сейчас мы должны быть вместе, как никогда раньше. Судя из происходящего, мы теперь не самая главная сила королевства. Он выдержал паузу, за время которой ни волк, ни лис не посмели нарушить тишину. Оба просто ждали когда канцлеру хватит сил говорить дальше. Этот некто ищет камни. Так что вы, Торн, были правы. Я прослежу, чтобы каждый из хранителей был защищен, пообещал ректор. Вокруг вашей резиденции будет выставлена охрана. Лучшие боевики и маги. Неизвестно, на кого он нападет следующим, перебил ректора крыса. Берегите девочку. И найдите в себе силы открыть ей правду о той опасности, которая ей грозит. Не ведение в данном случае ни помощь и не жалость, а только вред. Она самая молодая и самая слабая. Возможно, камень ошибся, выбирая ее, предположил Александр. Мутный взгляд крысы снова переместился на лицо Торна. Камень никогда не ошибается, Алекс, произнес канцлер тихо, и если он выбрал эту кошку то в ней есть определенно то, чего мы еще не знаем». «Сильно сомневаюсь», — ответил Волк, вспомнив девчонку, которая теперь училась на его курсе. Мелкая пигалица против его здоровенных ребят-адептов. Он даже представил себе, как они примут новенькую. Наверное, сначала не поверят в то, что среди медведей и крупных хищников будет учиться обычная кошка. Но вот Хаузу Торн доверял. Старая крыса знала, о чем говорил, и ему оставалось лишь довериться интуиции канцлера. — Я задержусь у сэра Рихарда, — заявил Барлоу, — а вы возвращайтесь в Академию Торн. Скоро начнутся занятия у вашей группы. Я бы хотел, чтобы вы приглядели за нашей особенной адепкой. Лучше я пригляжу, чтобы мои ребята от нее не оставили мокрое место, — ответил Алекс, и, поклонившись засыпающему канцлеру, поспешил оставить спальню последнего. Ректор был прав. Ему пора на работу. Адепты ждут, а он еще никогда не позволял себя опаздывать на собственные занятия. Вот и сегодня не собирался делать исключения из правил, а потому в целях безопасности и экономии времени открыл портал и вышел уже прямо перед воротами Академии. В первое мгновение, когда трость оказалась в руках, захотелось ее разбить. Едва художник понял, что камня нет. Его слуге повезло. Успел вовремя скрыться в пентаграмме, исчезнув за секунду до того, как пропажу обнаружили. С губ сорвался рык. Рука сжала ни в чем не повинную трость и силой опустила ее на край стола. Затем ударила снова и снова, пока от столешницы не остались одни щепы. Но и тогда ярость не улеглась. «Обвели вокруг пальца!» Голос сорвался на хрип. злости негодования, замешанные на откровенном чистом гневе, сводили пальцы судорогой заставляя желать прибить кого-то. А ведь все на первый взгляд удалось. Волк вернулся с драгоценной ношей, бросив трость под ноги своего хозяина. Затем с проворством прыгнул в пентаграмму и исчез, явно довольный выполненным заданием. Вот только камня в навершие не оказалось. «Проклятая крыса!» — прошипел художник. Опять поднял глазам трость, а затем силой швырнул ее в стену. Последнее время ему не везло. Хранители оказались хитры. Эта грязная стерва Аида сообразила спрятать камень перед смертью. И отчего-то он не сомневался, что камень теперь в руках у хранителей. Затем хитрый канцлер. Мало того, что выжил, успев улизнуть от его зверя, так еще и камень забрал с собой. А значит, сила была потрачена напрасно. Призыв себя не оправдал. Человек прошел вперед, пытаясь успокоиться. Дождь уже почти прошел. Где-то вдали начинался новый день, а гроза уже громыхала далеко за пределами города, отдаваясь едва уловимым эхом. Скоро они погоде будут напоминать лишь лужи на дороге. Выглянув в окно, художник положил пальцы на подоконник. Пробарабанил тяжело и мрачно, а затем вздохнул. Стоило снова использовать мышь. Ведь где-то там, в академии, лежал бесхозный камень, который был ему так необходим. Конечно, хранители уже ищут замену погибшей, но это потребует времени, и вряд ли камень так быстро найдет нового владельца. Впрочем, исключать такой вариант не стоило. А значит, надо поспешить. А еще определиться с тем, кого он убьет следующим. «Я соберу все эти камни!» Голос проскрипел несмазанными ржавыми петлями. «Они все будут моими!» «А уж после!» Он не договорил, сжал руки в кулаки и отвернулся от окна, за которым стремительно поднимался рассвет. Все же остальных мне пришлось подождать, когда, остановившись на развилке, недоуменно глядела то на одну дорожку, уводившую на дальний полигон, то на другую. Вот и куда мне идти, спрашивается. Здесь не было стрелок, которые указывали бы в нужную сторону, а сами полигоны никак не нумеровались так что волей-неволей пришлось ждать боевиков. «Что, без нас никак?» съязвил один из адептов, и я, надменно прищурив глаза, смерила его уничижающим взглядом. «Да ладно тебе, Барт!» Медведица с силой опустила свою ручищу на плечо товарища. «Мы же не звери какие! Покажем мелкое что да как! Все равно она здесь задержится ненадолго! А вот только профессор Торн ее увидит...» Как сам под белые ручки сопроводит господину ректору. Я хмыкнула Такой расклад меня бы устроил, но отчего-то стало неприятно наверное, по причине того, что Алекса не подумает сделать так, как предрекает эта здоровенная деваха. И все же я последовала за адептами, которые свернули на дорожку, что вела к дальней площадке. Огороженная сетью, площадка занимала приличную площадь. Здесь были и беговые дорожки с зеленым покрытием, и турники, и даже одноэтажное невысокое здание, которое, как впоследствии оказалось, являлось раздевалкой. Именно туда и отправились оборотни. Я прошмыгнула за девушками и очутилась в просторном помещении, включавшем в себя душевую комнату и саму раздевалку со скамейками и шкафчиками для хранения одежды. «Смотри-ка, Элен!» – шутливо толкнула медведицу вторая из девушек. Эта кошка и вправду собирается тренироваться с нами. Да и шут с ней. Отмахнулась Элен и принялась переодеваться. Я же, отойдя в сторону, последовала ее примеру и скоро была готова к тому, о чем даже понятия не имела. Камень хранителей спрятала в бюстгальтер, решив, что там он будет в большей безопасности. Оставлять его в шкафу была явно глупой идеей. Так что пусть и дальше будет при мне. Так спокойнее. Пока мы надевали спортивные костюмы, в раздевалку зашли еще три девушки, габаритами не уступавшие Элен и ее подруги. Одна оказалась волчицей. Вторая, широкая, при этом удивительно гибкая, пахла как-то незнакомо. И лишь приглядевшись, я сообразила, кем она являлась. Признаться, подобного оборотня я видела впервые. Но запах, принадлежавший самке питона, запомнила прочно. А вот третья была из крупных птиц. Ее выдавал в первую очередь пронзительный взгляд и острые черты лица, характерные для подобного вида. Девицы вопросительно уставились на меня, и Элен со смехом произнесла, объясняя ситуацию одним простым словом. А это новенькое. Оборотники даже застыли на несколько секунд. По их лицам было заметно, что они не сильно поверили словам медведицы, но Элен было явно все равно. Махнув подруге, она в раскорячку вышла из помещения, оставив меня с этими тремя боевиками. «Быть такого не может», — сказала девушка-питон. «Ты что, кошка?» «Кошка», — подтвердила я. «Что, простая кошка?» Голос девушки-птицы звучал резко, но, полагаю, это было особенностями ее гортани и никак не отражалось на эмоциях. «Может, ты рысь, на крайний случай? Ну, или лисица?» «Я кошка». Ответила с гордостью и, решив больше не тратить свое время, прошагала мимо девушек с гордо поднятой головой. Хотелось у двери обернуться и посмотреть на их удивленные глаза, но я удержалась от такого соблазна и вышла на улицу, отрезав себя от любопытных и недоумевающих взглядов закрывшейся дверью. Магический костюм сидел на мне вполне сносно. Да, не идеально, как тот, который я купила и шила на заказ под размер, но хоть и не висел мешком, как выданная ранее ученическая форма. Я огляделась, отметив, что мужская часть курса уже полностью готова к занятию. Из девушек были только Элен и ее подруга. Не зная, что делать, решила встать пока в стороне от группы. Парни то и дело пялились на меня с откровенным удивлением. Те, кто подошел позже, еще не были в курсе того, что среди боевиков появилась новенькая. Да еще и такая примечательная личность, как я. Плевать. Подумала про себя, натянув на лицо маску полного равнодушия к обстановке и чрезмерному вниманию. Пусть смотрят. Я искренне полагала, что это ненадолго. Вот поговорю с ректором, и будет мне счастье. Раздражал только тот факт, что я интересовала оборотней не как личность и приятная девушка, а как некто неподходящий под определение боевик. Но вот адепты все как один вытянулись по струнке. Я сначала ощутила запах волка, отличив его от остальных, и лишь потом увидела Александра Торна, стремительно приближавшегося к нам со стороны главного корпуса. Шел он так быстро, что почти срывался на бег. При этом шаг мужчины был резким и четким, словно он маршировал в строю. За моей спиной хлопнула дверь, и опоздавшие оборотники поспешили встать вряд к остальным. Даже я, чувствуя некую напряженность, метнула, чтобы оказаться в хвосте линии из оборотней боевиков. Строились они по росту, но и в самый невысокий из них превосходил меня на голову слишком. Из-за этого внутри поселилось некоторое чувство неуверенности в себе. Но я быстро прогнала его прочь, глядя на то, как подошедший преподаватель окатил нас холодным взглядом. — Где Стивенс? — коротко спросил он, застыв перед нами и при этом даже не запыхавшись. — Ему сделалось плохо, сэр, — отчеканил парень, стоявший самым первым в ряду. Я повернула голову и оценивающе посмотрела на явного лидера группы и поняла, что выбирали его точно за мышечную массу тела, так как он был самым здоровенным из всех. Даже Елен на его фоне казалась этакой хрупкой балериной. А уж обо мне и говорить нечего. Просто блоха. Наступит и не заметит. «Плохо!» — скривил губы Торн и прошелся взглядом по ряду адептов. «Хорошо, разберемся» а сейчас разминаемся десять минут. Затем марш-бросок на двадцать кругов по полю и переходим в тренажерный зал для отработки ближнего боя. Услышав такой план, я едва не присвистнула. И тут взгляд волка обратился ко мне. Желтые глаза жестко сверкнули, так что я сразу поняла, что пощады мне не будет. И решила не выделяться, попятившись в сторону, куда отправились для разминки остальные оборотники. Вот только не успела сделать и пары шагов, как в спину ударила хлесткая. «Адептка Конрад, подойдите ко мне!» И ведь произнес таким тоном, что и захочешь, не рискнешь ослушаться. Я неловко развернулась и на негнущихся ногах подошла к преподавателю, мысленно ругая его всеми неприличными словами, которые только имела в своем лексиконе. Вслух же сказала то, что он хотел услышать. «Да, сэр». Он сократил расстояние между нами, сделав шаг вперед. И теперь оказался так близко, что, вздумая протянуть руку, непременно коснулась бы его груди. Мужчина усмехнулся и прочертил над нами круг, после чего произнес. «Камень, адептка, он у вас?» Я поняла, что оборотень ограничил слышимость извне, так что могла теперь говорить спокойно. Впрочем, от тонкого слуха адептов не утаилось бы ни слова. Даже говори я, едва шевеля губами. «Да, сэр», — произнесла в ответ. Это хорошо. Я настоятельно рекомендую вам заказать под камень цепочку и носить его всегда при себе. Никогда и нигде не оставляйте амулет. И не показывайте никому ни в академии, ни за ее пределами. Вы поняли меня, адептка Конрад? Еще бы я не поняла. потому что и давит мне грудь сейчас эта стекляшка. Будь я нерассудительной и глупой, лежать бы камешку хранителей в выдвижном шкафу в моей комнате в общежитии. Ну, или здесь, в раздевалке, под грудой сменной одежды. — Я поняла, сэр, — ответила тихо. — Приобрету цепочку сегодня же вечером, после занятий. Сказала и сама поразилась собственной сговорчивостью. Ну, вот не было у меня сегодня желания зарываться перед волчарой. Наверное, хитрый кошачий ум и инстинкт говорили о том, что, веди я себя с привычной дерзостью, бегать мне дополнительно к двадцати кругам еще пяток а мне и двадцать были едва ли по силам. Нет уж, побуду немного умный, хотя от такой покладистости на душе скребли кошки. Вот и Торн явно не ожидал от меня подобного благоразумия. Уставившись на меня, он некоторое время о чем-то думал, а я видела, как ему неприятно общаться со мной. Так что антипатия у нас была обоюдная. Хорошо. Ступайте, адептка, разминайтесь. Кивнул он неожиданно, хотя у меня было четкое ощущение недоговоренности с его стороны. Но не желая давать преподавателю возможность опомниться и все же сказать то, что собирался, я ринулась к разминающимся ребятам и принялась повторять за ними простые упражнения, призванные подготовить ноги к марш-броску. Побежали мы минут через десять. И могу сказать с уверенностью, что первые пять кругов я пробежала достаточно шустро и достойно. А вот потом... Потом началась сущая пытка. Нет, развита я была хорошо, но спортом не увлекалась. Врожденная гибкость и выносливость были заслугой моей второй ипостаси, но даже она начинала жалобными мяукать внутри меня, когда я преодолела десятый круг. А Торн, чтоб ему, все это время стоял в стороне и наблюдал за нами, достав секундомер. На одиннадцатом круге я начала отставать. Ребята бежали быстрее и были явно подготовлены. Так что у меня закралось подозрение, что все они, перед тем, как поступить на боевое отделение, занимались спортом. А вот я... Что я? Да, по деревьям лазала. Да по городу в кошачьем обличье носилась. Человеческое тело оказалось слабее, и это мне весьма не понравилось. «Что новенькое, выдохлось?» спросил участливо кто-то из пробегавших мимо ребят. Мне показалось, что он опережал меня на пару-тройку кругов. Я не ответила, берегла дыхание. Парень хохотнул и легко, пружинисто поскакал вперед, словно молодой рысак. Постепенно меня обогнали и остальные. Все, без исключения, даже девчата. Так что к финишу я пришла последняя, запыхавшаяся, красная и злая. Торн дождался меня, в то время как вся его группа перешла дальше, и, как я подозреваю, уже направилась в тренировочный зал для последующей тренировки. «Очень и очень плохой результат, Конрад!» – порадовал меня мрачно волк. Я наклонилась, уперев руки в колени, и жадно ловила воздух сухими губами. Подняв взгляд на преподавателя, отметила, что глаза его поблескивают, а их выражение словно говорит, мол, я так и знал, что ты будешь слабой. Да и что взять от простой кошки? Хотелось ответить Торну что-то резкое или показать что-то дерзкое. Но я снова переживала и переварила его упрек, успокаивая себя тем, что вечером поговорю с ректором. А если его не окажется на месте, буду спать под дверью кабинета, но обязательно увижусь с Барлоу, когда бы тот не явился в академии. «Идемте», — спрятав секундомер в нагрудный карман, Алекс повернулся ко мне спиной и зашагал в направлении ближайшего здания. Я поползла за ним, чувствуя, что уже вечером ноги напомнят мне о том, что я сегодня с ними сделала. Нет, вот ни капли я не боевик, что и доказала и торну, и себе самой. Здание было просторно: несколько залов, и все продумано для тренировок. Ребята из группы уже рассредоточились: кто-то боролся на матах, кто-то висел на брусьях. В общем, все были чем-то заняты и не стояли на месте. Завидев нас в парни усмехнулись. Видимо, оценили мой жалкий измотанный вид. «Элен и Молли! На маты!» — сходу скомандовал волк. Адептки без лишних слов пошли вперед. Остальные разминаются на турниках. Я застыла, глядя на то, как крупная Элен и ее более мелкая подруга забрались на маты, и по знаку подошедшего волка принялись мутузить друг друга. Сглотнув, попятилась в сторону. На меня заметили и окликнули. «Эй, новенькая, иди сюда!» Позвал кто-то. Я машинально повернулась на голос и бросила. «Вообще-то у меня имя есть!» Ответила реще чем собиралась. «У меня тоже!» Говорившим оказался парень. Крепкий, высокий и рыжий. Я его сразу узнала, так как уже обращала внимание. Он сидел внизу во время первой лекции. На вид весьма приятный и, кажется, настроен дружелюбно. «Вот это тебе точно подойдет на первое время!» Сказал он и указал мне на веревочную стену, по которой надо было карабкаться. Развивает силу и ловкость. Я подошла ближе и принялась рассматривать паутину из переплетений толстого каната. «Кстати, меня зовут Адам». Рыжий протянул руку, и я пожал ее, ответив. «Кейра». В стороне что-то силой бухнуло вниз. Я резко обернулась и удивленно уставилась на Елен. Ее подруга стояла над поверженной противницей и потирала довольно ладони. Ого! только и проговорила я. Размер не всегда имеет значение, со смыслом произнес парень, и я кивнула, соглашаясь. Но, исходя из его слов, даже кошка могла учиться на курсе боевиков.